Глава тридцать четвёртая. Настя Маркевченко. «Мам, ну не гоже мне на концерт идти вместе со всеми. Ну прекращай. Ой, да с ними ж ребята неблагодарны будут. Давай, садись, не выпендривайся. Как на обед ходить, супчик есть ко мне в кабинет, так она первая. А как с матерью на концерт посмотреть?» Я зарделась. Мама всегда была чутка бесцеремонной. В институте её ценили за лёгкий нрав, странное чувство юмора и идеальную работу. Всё-таки тыл — это особое место со своей спецификой. Там надо и вашим, и нашим, и чтобы на реальные нужды осталось. Поэтому села с краю, как миленькая. Всё-таки мне не хотелось спорить сейчас с мамой. Да и посмотреть, как ребята выступят, всё-таки интересно. Я курсантский концерт пропустила, в наряде стояла. «Ой, Екатерина Константиновна, что там с заявкой на бумагу?» «Работа, работа и еще раз работа. Мне иногда казалось, что нет конца и края ей. Сколько себя помню, вечно эти счета, фактуры и прочая фигня. Наверное, поэтому я и стала такой спокойной. Будешь тут». Всё же колыбельные у меня были своеобразные. Подсчёт. Вжалась в кресло. Тут сидели ещё несколько детей сотрудников. Иногда казалось, что институт состоит из них почти на 30%. И это не потому, что блат сплошное и всё такое. Нет. Точнее, не только. Просто каждый, кто работал в МВД... почему-то стремился засунуть своё дорогое дитятка на тёплое место. Мол, обучение тут отличное, под присмотром опять же. Только бюджетное. Денег дают не 2 200, как в институтах. И в 38 ты уже пенсионер. Ну не жизнь, а малина. Даже я понимала, что отчасти это так. И как бы вообще не сомневалась в выборе места учёбы. От добра добра не ищут. Встать? Все встали. Когда дело касалось начальства, тут все превращались в курсантов, независимо от звания. Зашёл начальник замами, а командовал, конечно же, Михалыч. Судя по улыбкам, настроение было зачётное. Это хорошо. Все сели, свет погас, всё как всегда. Я уже привыкла, так как мать с детства таскала на эти концерты. Литвина любила особо. Он тут с первого курса прям звезда-звезда. Такой голос, как в лучших традициях наших певцов. Причём универсальный. Собственно, без него теперь ни один концерт не обходился. И на него и стали собираться такие залы, полные тётенек из бухгалтерии. Концерт начался. Я знала, что наши вроде как третьи, Сёма с ребятами. а под конец и парни с гитарами. Они тоже круто пели. Но мне военная тематика про несчастных солдат молиться сточертела. Первых я даже не запомнила. Мне Диана Ваське написала, просила фотки ребят скинуть. Да-да, я взяла с собой фотоаппарат, дорогой, из дома, и уже настроила на фото и видео. Шикарно! Ещё бы прическа у тёти Зины из столовой была пониже сантиметров на двадцать. Второй танец чутка поверг меня в шок. Как бы настолько оголённой снегурочки. Это на грани фола. То ещё приключение. Думаю, потом им придётся огрести, как фальцевый со слоном. Ну, вот момент икс. Я узнаю знакомую по их репетициям мелодию. И вроде видела уже сто раз, но все равно все как-то иначе. Особенно. Все-таки сцена преображает. Вижу Машку, и какая же она красивая. Ну просто ангел во плоти Такая яркая, невесомая. Такая очень милая и изящная. Искренне радуюсь за нее. Но все равно думаю, что же такого их с Литвиным связывает. Диана слюной брызгала на неё, мол, все сливки девка сняла. Все на неё смотрели, а я рада была. Ну, круто же! Может, поэтому и смотрели, что не в каждой бочке затычка, как некоторые. Мне вот иногда вообще пофиг было. Общалась я вроде со всеми, могла в клуб сходить с Волобуевыми, могла с Дианой затусить. С другими девчонками так общалась, постольку-поскольку. Но Машка была хороша. Они с Андреем смотрелись просто божественно. Снова Диана будет беситься. Она хоть и не говорит, но я-то вижу, что из воротов ей нравится. И она дико бесится, что тот не уделяет ей внимания. Хотя я бы скорее сказала, что тот уделяет внимание единственно важному ему сейчас сну, еде и выживанию на казарме. Как бы не дабаб, объективно. Заиграл Сёма. Вот за засранец. Хорош, что заслушаться можно. И ведь не соврал. Тут весь зал дыхание затаил. А в совокупности с танцем ребят прямо-таки театральная постановка. Я чуть не забыла записать. Так заслушалась. Настолько всё было красиво. Ну и овации прям порадовали. Не знаю, кто там ещё выступать будет, но, как по мне, это прям первое место конкурса. После них ещё были номера, все хорошие, не то что голая жопы со второго факультета. А потом возникла заминка. Странно. И из зала послышалось. боенисто на бис Народ засмеялся, а мне приятно стало. Прямо гордость распирала. Так и хотелось сказать, что это наша группа, наши ребята, да еще какие. Зачмыренный сын из Воротова и двое ребят-льготников. Непробитые задницы, три из которых дочки наших. Да, задели они меня. И вот на сцену вышла руководитель клуба Дед Мороз и Снегурочка. Начали подсчет голосов, попросили выступить руководство. Короче, еще полчаса я втыкала в телефон, так как все это сто раз проходило. А потом... Потом финальное выступление. Устроилось поудобнее. Ну, наконец-то. Литвин. Приготовила свои ушки для кайфушек. Зазвучала знакомая мелодия. Не то, чтобы я была поклонницей Бачелли, но все же. Литвину мне кажется вообще пофиг, что петь. И правда, в костюме он шикарно вышел, вступая в свою партию. Ну всё, зал потёк. Это просто услада для моих ушей. Аж прищурилась от удовольствия. Но сплошной восторг. Сейчас ещё второй солист, вернее солистка. И тут я аж заморгала. Услышала что-то совершенно потрясающее. Нежное и такое чистое. Сказать, что голос на сто процентов подходил Литвину, это ничего не сказать. И его хозяйка... Да чтоб меня Михалыч в самой волке спалил! Я даже это вслух сказала. На сцену вышла смущенная Маша. Наша Машка. Они все эти звезды клуба. Да еще и поющая так хорошо... Что без мата и не опишешь? Это же отвал башки! Постой, а это ваша несчастная разве поёт? Даже мать удивилась, но глаз оторвать от сцены не смогла. Запел снова Литвин, а потом они вместе. Он подал ей руку, она чутка шарахнулась от него. Тогда парень сделал ещё шаг и увереннее её приобнял. Это ты, Максим, зря, ибо голос её чутко дрогнул, и Машка наша чуть в обморок не свалилась. Понимаю её. И потом не слезу, пока не узнаю подробности. Тот момент, когда я сама желала понять, что происходит. Но это же наслаждение чистой воды. Наша Копылова собралась, и закончили они так феерично, что у меня слёзы из глаз потекли от счастья. Ну как же красиво! Да ещё как они смотрелись! С Изворотовым Маша казалась просто ангелом, а Литвин сделал её какой-то другой. Прям влюблённый-влюблённый. Хотя... Ох, вот это мы заходим в Новый год, товарищи!